Гортензия была еще слишком мала, чтобы сделать какой-либо вывод из увиденной странной сцены, но теперь часто возвращалась к ней в воспоминаниях. Может, согласие ее родителей было показным? И любовь ее отца к матери, бросавшаяся в глаза даже слепцу, оказалась безответной? В тишине маленькой комнатки ее отвела Гортензии мать Мадлен Софи. желая несколько отдалить от тех девушек, которые могли быть с нею жестоки, Гортензия пыталась соединить в одно целое все, что она запомнила о своем последнем пребывании в родительском доме, но не открыла для себя ничего существенного. Быть может, в веселости матери было что-то натянутое, а отец стал молчаливее обыкновенного, но вокруг них всегда оказывалось так много народу, что она с трудом выделяла своих близких из этой толпы. Как раз в дни ее последнего приезда из пансиона в октябре весь дом был охвачен привычным вихрем светских удовольствий, и вплоть до самого отъезда Гортензия почти не видела родителей. Гувернантка отвезла ее в обитель сердца Иисусова, как всегда помогла обосноваться в том спокойном, трудолюбивом мирке, в котором монахини затворяли своих учениц. Обычно она вовсе не страдала от разлуки, но теперь мысль о том, что больше она их не увидит, казалась невыносимой. Она открыла в себе жгучую любовь к родителям и то, что привязано к ним всеми явными и тайными струнами, собственной души, особенно к отцу, чью храбрость и воинственный задор она обожала. Ее любовь к матери была окрашена легкой снисходительностью. В кружке ее близких подруг, или, по крайней мере, тех, которые почитали себя таковыми, говорили, что она вылитая мать, однако Гортензия прекрасно понимала, что это не совсем так. Виктория была похожа на фею, чьи золотистые волосы природа создала для того, чтобы их венчала бриллиантовая диадема или соболий ток, украшенный изумрудом. Ее изменчивые глаза приобретали томный отцвет муслина и шелков, облекавших ее стан и более напоминавших о древнегреческих грациях, нежели о буржуазном стиле. соответствовавшим нынешним вкусам. На какое-то время ее позабавил новомодный силуэт, поскольку позволил подчеркнуть поясом с широченным бантом невообразимо тонкую талию. Однако она наотрез отказывалась носить широченные рукава буфами. Она их всячески высмеивала, поскольку они скрадывали прелестную форму ее рук и плеч. Именно ее смех Гортензия помнила всего отчетливее, словно воздушный водопад, в котором сверкали и переливались нежные трели высоких серебристых нот, летевших ввысь, подобно песне. Среди безмолвия монастырской ночи материнский смех неотвязно звучал в ушах девушки и исторгал слезы отчаяния. А вот Виктория. Не плакала никогда. Двойные похороны, роскошные и внушительные, состоялись 28 декабря в церкви святой Магдалины, и гортензия наблюдала за ними в стороне от толпы праздных зевак, жадных до скандалов, у почти сокрытой от глаз боковой часовенки, где было относительно спокойно. Она сидела в карете своего отца, забившись в угол. Ее руку сжимала в своих мать-попечительница. После многочасовых рыданий у нее иссякли слезы. Сердце разрывалось от отчаяния, она уже никого не узнавала. К тому же можно было подумать, что все друзья бежали с этого празднества смерти. Вокруг толпились одни незнакомцы. К счастью для сироты, до нее не доносились полные отравы сплетни, недостойные слухи, шепотом передававшиеся из уст в уста. Она не слышала рассказов о том, что банкир убил свою жену в припадке ревности после того, как застал ее в салоне особняка Декас за более чем галантной беседой с Доном Мигуэлем, португальским принцем, и полудиким супругом молодой королевы Марии, посетившей в эти дни Париж. Тонкий черный силуэт матери Мадлен Софи, ее исполненный твердости взгляд, держал эту толпу на расстоянии и оберегал гортензию, вернее, нежели траурный креп покрывало. При приближении монахини разговоры умолкали, ибо почти все преклонялись перед ней. Каждому были известны ее высокие добродетели, а также то безусловное покровительство, какое ей оказывали не только члены королевского семейства, но и главы всемогущей конгрегации и иезуитов. Именно она потребовала христианских похорон не только для жертвы, но и для убийцы, виновного еще и в лишении себя жизни. В стыдливом целомудрии власти заключили, что с ним случился приступ безумия, иначе покойный не избегнул бы постыдного жребия самоубийц. Однако же не обошлось без неприятного происшествия. Оно имело место на северном кладбище, в то время как гробы, отделанные бронзой и красным деревом, опускали в открытую могилу. Мать Мадлен Софи приказала Муже подвести карету как можно ближе к могиле, чтобы гортензии не пришлось пробираться сквозь густую толпу. Им предстояло пройти лишь по короткой аллее. Поддерживаемая спутницей, вложившей ей в руки большой букет фиалок, гортензия вышла из кареты, путаясь в окутавших ее всю длинных черных покрывалах. Луи Верне. тоже весь в черном, бросился, чтобы показать ей дорогу и надежнее оградить от толпы, как вдруг из-за высокой стены возник молодой человек. Сорвав с головы серый цилиндр, он преградил девушке дорогу. — Вашего отца убили, сударыня! — вскричал юноша. — Он не покончил с собой! Он не убил вашу матушку! «Они пали от руки убийц! Оба!» Сквозь черную дымку вуали Гортензия мельком разглядела молодое лицо, достаточно симпатичное, но совершенно лишенное самоуверенности. Оно белело в венце густой шевелюры и бакенбард цвета сажи. На нем горели черные глаза. Человек этот казался не в себе, но она не испугалась. Кто их убил? Вам это известно? Нет. Еще нет, но я отыщу. На незнакомца уже накинулись трое полицейских в поношенных рединготах, вытертых бобровых шапках с дубинками из святой кожи. Они схватили его, несмотря на яростное сопротивление. Застыв на полпути к могиле, Гортензия еще слышала, как он кричал «Ищите высоко!» «Очень высоко! И остерегайтесь! Вы слишком богаты!» Удар дубинки по голове лишил его чувств, и он исчез в черной груди навалившихся на него стражей порядка. Вокруг себя Гортензия слышала голоса, восклицавшая «Какой позор! Это настоящий скандал! Бедняжка! А он, конечно, либерал!» Один из этих безумных оппозиционеров. Король слишком слаб. Твердая рука матери попечительницы вновь взяла ее за локоть. Идемте, дитя мое, все это отвратительно. Почти машинально гортензия уронила цветы в яму могилы, где два гроба лежали рядом. Ей пришла в голову мысль. что, может быть, отец с матерью в эту минуту счастливы, ибо покоятся вместе отныне и навсегда. И внезапно у нее пропало желание плакать. В последний раз перекрестившись, она отвернулась от могилы, которую начали уже засыпать, нашла носовой платок, и, освободившись от руки, поддерживавшей ее, Высморкалась. Сомкнувшаяся за ее спиной толпа, перешептываясь, с живейшим любопытством взирала на предоставленное ей зрелище. Она вдруг стала замечать блестящие от возбуждения глаза, губы, уже складывающиеся в подобие плотоядной улыбки. Все эти люди следили за ней, пытаясь уловить малейшее проявление ее душевной боли. Меж ними, может быть, скрывается и убийца ее родителей, ибо теперь она была уверена — их убили. Слова молодого человека слишком ярко напомнили кошмар, привидевшийся ей тогда ночью. Теперь тот сон казался ей пророческим. Осталось отыскать волка-убийцу. мог им быть? Ею внезапно овладел гнев. Она больше не желала выглядеть жертвой и захотела выказать собственный характер, так похожий на отцовский. Эта его кровь, как ей почудилось, вскипела в ее жилах. Откинув обеими руками длинное креповое покрывало, падавшее ей на глаза, она отбросила его за спину, открыв юное лицо, омытая слезами. Ее почернявший от презрения взгляд смел с дороги все эти физиономии и силуэты. Затем, высоко подняв голову и гордо вздернув подбородок, она пошла к толпе любопытных зевак, и те поспешно расступились перед ней, как покрытая зыбью морская гладь перед килем фрегата. С вуалью, развивавшейся на зимнем ветру, В сопровождении молчаливой матери-попечительницы, в глазах которой вспыхнул огонек интереса, она подошла к карете и перехватила одновременно удивленный и восторженный взгляд старого кучера. «Отвезите меня домой, муже. Но тут к ней бросился Луи Верне. «Это невозможно, сударыня!» — прошептал он. — Префект полиции уже наложил печати на двери вашего особняка. Вам нельзя туда войти. Нужно дождаться, пока закончится расследование. — Расследование? Какое расследование? — Разве не раззвонили повсюду, что мой отец покончил с собой, предварительно убив мою мать? — Так к чему расследование? Если, конечно, только что арестованный юноша не сказал правду... Ее высокий хрустальный голос прозвучал громко и с вызовом. Раздавшийся вокруг ропот доказал ей, что ее услышали, но теперь уже сама мать Мадлен Софи решилась взять дело в свои руки. «Вам надо еще некоторое время побыть у нас, Гортензия. Нужно дождаться, пока соберется семейный совет, поскольку, к несчастью, вы еще несовершеннолетняя». «Совет? Какой семейный совет? У меня нет семьи. Вы же знаете, что есть. Ну, идемте же. Тут так холодно. Жальтесь над моими ревматическими болями», — добавила она с едва заметной улыбкой. Гортензия схватила ее руку и поцеловала. «Простите меня», — сказала она, помогая монахине подняться в экипаж. «Так мне вести вас в обитель, мадемуазель Гортензия?» С ноткой разочарования в голосе переспросил Може. «Да, пока что. Но будь спокоен. Все в доме останется, как прежде. По крайней мере, в том, что касается тебя». Створка кареты захлопнулась за ней. Може развернул экипаж и, не дожидаясь, пока выйдет за пределы кладбища, пустил своих ирландских лошадок рысью, направляясь к центру города. «По всей видимости, вам назначат опекуна», после некоторой паузы произнесла мать Мадлен Софи. «Быть может, он не позволит вам сохранить старые порядки в доме ваших родителей». «Между содержанием дома и муже целая пропасть, матушка. К тому же я не вижу». Кто бы мог стать моим опекуном? Но ваш дядя, он же ближайший родственник. Я никогда не видела дядю-матушка. Тот, кто отрекся от собственной сестры, не может быть членом моей семьи. И вдобавок было бы весьма удивительно, если бы дела моего отца оказались не в полном порядке или если бы он вообще не предусмотрел случая своей внезапной кончины. уверена, что он давно и окончательно все решил и всем распорядился относительно вас и вашей матери, как я думаю. Однако, вне всякого сомнения, он не мог представить себе, чтобы она одновременно с ним отправилась к Господу. Здесь возникают некоторые затруднения в том, что касается законов. «Ведь вы тоже не верите». что он совершил это двойное преступление, не так ли? — прошептала Гортензия с неожиданной страстностью. Узкое лицо с задумчивыми глазами повернулось к дверце, за стеклом которой проплывали оголенные деревья и мокрые дома. — Я мало встречалась с вашим отцом, — сказала мать-попечительница, несколько помедлив, — но мне кажется... что я вполне могу судить о нем. Это один из тех людей, что не отступают ни перед каким препятствием или испытанием. Он, несомненно, бывал жесток с другими, но умел быть суровым и к себе. Если бы в ту ночь все произошло, как говорят, этот поступок обличил бы натуру слабую, непостоянную. Душа и разум подсказывают мне, что его убили, как сказал тот юноша. Кстати, известно ли, кто это? Монахиня улыбнулась. Мне, во всяком случае, он не знаком. Вы же знаете, я редко посещаю места, где занимаются политикой. Что касается истинной причины происшедшего, думаю, она ведомо одному господу и все же необходимо чтобы однажды я тоже это узнала